Глава девятнадцатая «Несмотря на то, что меня привезли сюда, не спрашивая, мне очень хотелось увидеть острова. Красиво здесь? Или один их вид наводит ужас, просто потому что тут живут дикари-вервольфы? Почему-то мне представлялись непроходимые джунгли, через которые нам придется продираться. Но увидеть их я не смогла. Только слышать, осязать, вдыхать новые ароматы. Песок под ногами, ботинки и туфли так и остались в каюте». Пение диковинных незнакомых птиц, шум, накидывающих на берег волн, сладковатые запахи цветов. Меня пугало двигаться на обум, но братья уверенно с двух сторон сжимали мои локти, уводя куда-то вперед. Присутствие других вервольфов я даже не услышала, скорее почувствовала. Только после вздрогнула от шепота шелеста, что донесся слева и справа, осознав, что мы не одни. Нас встречали. Рамиросы подвели меня к кому-то, кому-то очень сильному и наделенному властью, и отступили. Потеряв опору в лице братьев, я тут же обхватила себя руками и тоже сделала шаг назад, споткнулась и потеряла бы равновесие. Уверена, я бы села на попу перед всеми этими дикарями, но мне не позволили упасть. Сильная мужская ладонь перехватила мою, дернув на себя, а потом ко мне принюхались, и мужчина, что держал меня, заговорил на незнакомом языке. Только вот обращался он не ко мне, а к братьям. Кажется, заговорили все разом. Я лишь успевала угадывать голоса Дея и Шана из этого звукового роя. Улавливать, конечно, улавливала, но небеса не понимала. Этот мужчина какой-то местный вождь? И он недоволен тем, что братья привезли не ту девушку? Я не знала, но пыталась вырвать свою ладонь из крепкой хватки, закрыть уши, чтобы не слышать этой какофонии, а лучше улизнуть под шумок. «Отец, ты ее пугаешь!» прорычал Дей по-велимейски, и меня мигом отпустили. Я отшатнулась, попав в знакомое волчье объятье и инстинктивно к нему прижалась, пряча лицо. Наверное, я стремилась к чему-то привычному, к тому, что я знала, к тому, кого знала хоть немного. Только после этого до меня дошел смысл его слов. «Отец?» «Что вы с ней сделали? Почему она слепая?» заговорил отец Дэя и Шана на ломаном велимейском. «Очевидно, для того, чтобы я поняла, в чем спор» потому что ваш сын выбросил мои очки за борт, — ответил отстранившись от Дея. — А так я плохо вижу с рождения. Чем, кажется, привлекла внимание отца вождя? Ничего не могла с собой поделать. Он представлялся мне вождем. — Приветствую тебя на землях Джая, верховная жрица. Его голос смягчился, если не сказать больше. В нем мелькнула жалость, будто я была каким-то инвалидом. Хотя по меркам Вервольфов, возможно, и была. — Спасибо, — ответила я сухо. «Не с рождения!» Поправили меня мягким певучим голосом. У его обладательницы акцент был едва уловимым. «Зрение начало покидать тебя, Изабель, после пробуждения твоего дара». Вокруг стало очень тихо, а я почувствовала, как женщина подошла ко мне и заключила мое лицо в ладони. Я даже не вздрогнула. Было ощущение, что меня касается кто-то знакомый, очень близкий человек. Я не могла ее видеть, но была уверена, что она невероятно красивая. Такой свет может нести только истинная красота. От ее присутствия в моей груди будто раскрылся цветок, согревая меня душевным теплом. Мне не хотелось ее разочаровывать, но я покачала головой. У меня нет никакого дара. «Есть!» — в ее голосе послышалась улыбка. «Просто очки не позволяли тебе по-настоящему видеть. Они сокрыли дар даже для тебя самой. Смотри!» Она надавила на точку между бровями, кажется, большими пальцами, и мир вокруг вдруг обрел резкость. Я увидела стоящую передо мной женщину, рыжеволосую и прекрасную, как я и представляла. Вервольфа за ее спиной, больше похожего на медведя, чем на волка, но в чертах его угадывались черты братьев. И других, что столпились вокруг нас кольцом. Они наблюдали за мной с любопытством и настороженностью, но не делали попыток приблизиться. Кроме одной девушки. Она вырвалась из круга, пронеслась, чуть меня не сбив, и буквально запрыгнула на Дэя с воплем, обхватив его руками и ногами. «Муж мой!» А резкость исчезла так внезапно, что я удивленно заморгала. А в следующую минуту меня оттолкнули в сторону, прямо в ласковое объятие Сароси, а за спиной раздалась эта радостно-визгливая «Муж мой!» Злость на дурную девицу во мне смешалась с изумлением. «Это что было? Я увидела будущее?» «Это твой дар, Изабель?» Сараси будто прочитала мои мысли, и до меня только сейчас дошло, что она знает мое имя. Не почтовым же голубем братья передали его ей. Я многое знаю, моя милая. Многое вижу. Ты сможешь еще больше. Мне бы хотелось, чтобы меня интересовал мой необыкновенный дар, но в данную минуту меня гораздо больше волновала целующаяся парочка. Или скорее, целующая моего Вервольфа-девица. Не знаю, откуда во мне взялись собственнические инстинкты, но мне захотелось развернуться и схватить ее за длинные патлы, оттащить от Дэя. Тем более, что сейчас я помнила, спасибо видению, где они стоят и как выглядят. Я с трудом подавила это желание, потому что понимала. Это его жена, а я не хочу здесь оставаться. Только раздражение и ярость внутри меня отказывались уходить. «Юмали!» — рыкнул папа-вождь. «Прояви больше почтения перед верховной жрицей!» Возня со стороны разлученных влюбленных прекратилась. «Нацеловались!» С досадой подумала я. «Прости меня, новая жрица!» Извинилась Юмали, но раскаяние в ее тоне я не услышала. Жена Дея напомнила мне версию Миры, то ли врать не умела, то ли даже не пыталась, разве что более красивую версию. Из видения я знала, что внешностью Юмали экзотично прекрасна. К сожалению потому что мне было бы легче, будь у нее нос с горбинкой и кожа в прыщах. Я очень соскучилась по своей паре. Так соскучилась, что чуть не сбила меня. Никогда бы не подумала, что я могу говорить так, будто свысока. В следующий раз я буду осторожнее, пробормотала она и добавила капризно. Почему на тебе ее запах? Я сразу осознала, что вопрос адресован не мне. Меня тоже это интересует, снова подал голос папа-вождь. Так, стоп. Почему теперь он говорит без акцента? И юма ли я поняла, хотя она явно не знала Велимейский? Я ухватилась за руку, стоящей рядом с Саросей, и прошептала. «Почему я понимаю вашу речь?» Она также тихо рассмеялась. «Предки благословили тебя, стоило тебе ступить на земле Джая». «Это магия!» «Нет, это воспоминания твоей души. Ты вернулась домой. Если пожелаешь, я все объясню позже». «Бред! Мой дом в Лысой бухте!» заявила уверенно, но Сараси не стала со мной спорить. Тем более, что вокруг нас уже спорили. «Кто из вас стал парой для верховной жрицы?» — потребовал папа-вождь. «Ни один из нас впервые за долгое время отозвался Дей. «Священный закон нарушен», — зашелестели в толпе. Дей всего лишь согревал жрицу», — влез Шан. «Поэтому на Изабель остался его запах». «Почему не ты?» — рыкнул вождь. «Потому что она его отвергла» обрубил Дей. На этот раз толпа смолкла, а в воздухе повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь ударами волн на берег и пением птиц. «Если бы я их не видела в своем видении, решила бы, что вервольфы вмиг исчезли». «Ты ошиблась, Сараси», — продолжил он, — «когда предсказала, что Шан найдет свою пару». «Я сказала, что вы с Шаном найдете верховную жрицу и привезете сюда». Не представляла, что можешь полюбить какого-то человека с первого взгляда, но Сараси понравилась мне еще больше. После ее слов как гора с плеч свалилась, правда, ровно до фразы «Пару она выберет себе сама». «Это обязательно?» — прошептала я. «Кого-то выбирать?» «Обязательно», — с затаенной грустью ответила Сараси. «У жрицы должен быть ее волк, особенно у верховной». Я поморщилась. «Мне это не понравилось. Учитывая, что я не собиралась оставаться здесь навсегда, муж Вервольф мне был не нужен. Если я верховная, значит, могу это правило отменить? Тогда за тебя будут драться все альфы всех стай», ответил вместо супруги вождь. «Все, кто пожелает, а желающих заполучить такой статус будет много, и твоей парой станет сильнейший. «Варварство!» От такой перспективы в горле встал комок. «Грудь сдавила!» Ну чего, собственно, я ждала от дикарей?» «Надо решить сейчас?» — уточнила я. «Да, жрица!» — пророкотал вождь. «Неудивительно, что Дэй такой суровый. Весь в папу!» «Изабель!» Моей ладони коснулась ладонь Шана, которую я мгновенно отдернула, словно обожглась. «Выбери меня своей парой. Ты не пожалеешь!» «Я бы действительно его выбрала. Может, не навсегда. На время моего пребывания на островах. Договорилась бы!» Небудь прошлой ночи. В тот момент я поняла, что не могу доверять Шану. Не ему. А кому могу? Кому хочу довериться? Кто тот Вервольф, который понравился мне с самого начала? Счастливый семьянин, которого тянуло ко мне, а меня тянуло к нему. И который собирался просто так вернуться к своей волчице. «Дей!» — выкрикнула я. «Я выбираю Дэя как свою пару!» Тишина после длилась долю секунды, а после все разом заговорили. Толпа взволнованно гудела. Шан доказывал, что это не то, что я имела в виду. Вождь старался всех утихомирить. Юмали кричала громче всех. «Он не может стать ее парой! Он мой муж!» Тот же Вервольф, чье мнение для меня было действительно важно, никак не обозначил свои чувства. «У вас не было лунной ночи, только церемония!» Звонкий голос Сараси всех прервал так что верховная жрица в своем праве. — Ты знала, — процедил Дэй совсем близко. — Он что, все время стоял рядом? — Знала, что так будет. — О чем ты? — спросила я, нервно сглотнув. Такой ярости в его тоне я еще никогда не слышала. — Это он мне, Изабель. Сараси положила мне ладонь на плечо. — Ничего не бойся. Если слова Дэя предназначали жрица, то сейчас меня обожгло его взглядом. Даже очки и мой дар не понадобился, чтобы все это почувствовать и прочувствовать. «Я не буду твоей парой, верховная жрица», — процедил он. «Лучше смерть». И ушел. Не знаю, как я это узнала, но узнала. Без дара. Просто так. Горло сдавило спазмом, а я сама покачнулась. Несмотря на то, что моя стрела достигла цели. Несмотря на то, что я получила то, что получила. Облегчение мне это. Не принесло.